ЧОК ЗАМЕТАНО Мой поразительный друг Юрий Кушак на фотографии вроде бы улыбается, но глаза холодны. Такая сложная игра чувств на лице вызывает некоторые замешательства. Кушак от трех жен имеет наследников, почти все ходили в мою за студию и общается с ними. Одно время его последняя жена Анна собирала у себя бывших супружниц с детьми, и жены, и дети между собой находились в дружеских отношениях. Бывало, собирались без главного героя. Одни жены считают Кушака талантом и эгоистом, другие демонизируют, называют ужасным и великим, негодяем и гением, но все носят с собой его фотографию и сходятся в одном. У него характер твердый, как чугун. В словах бронза и сталь, и внешне он похож на бельмондо. Надо понимать, имеет смертельную красоту. Мы познакомились лет сорок назад. Это было страшно сказать, в прошлом столетии. Как-то Мазнин, еще работая в детском мире, сказал мне, «Сейчас я познакомлю тебя с поэтом Кушаком. Я ему уже говорил о тебе. У вас много общего. Сейчас поедем в пив-бар Дом Жура. Он там отмокает, ждет нас». Как только мы спустились в подвал пив-бар, от шумной компании отделился невысокий человек, действительно похожий на Мандо. Он обнялся смызненным, а мне крепко пожал руку. — Я видел твои работы и много слышал о тебе, — сказал низким поставленным голосом. Магия его голоса действительно действовала безотказно. Особенно на женщин, те просто балдели. У нас оказались схожие биографии, — Мы были одногодками, оба помнили войну и эвакуацию, в одно и то же время служили в армии, одновременно связали свою жизнь с искусством, и наши пути не раз пересекались в подвалах неформалов, но так вышло, что раньше не познакомились. В один год женились и, словно сговорившись, через три года развелись. Выясняя все это за пивом, мы смолились сигареты, и Кушак рассказывал. У меня отличная дочка, Наталья. По воскресеньям наведываюсь к ней. У них дача. Как-то приезжаю с последней электричкой. Устал жутко, думаю, переночую на террасе. Утром схожу с дочкой в лес. И надо ж, на станции она встречает меня с приятелями. Да, а ведь я для дочери кто? Волшебник, могу сделать чудо. А среди ее приятелей стоит Вовка Шкет. Он ни во что не верит. Пап, сделай чудо, — говорит Наталья. Вовка, не веришь, что ты можешь? Я чувствую, они уж давно обо всем переговорили. И на карту поставлено много. Вера, Наталья. Чудеса, — говорю, — так просто не валяются, это редкая штука. Я кое-что-то такое. Ха-хау, усмехается смехается Вовка. Заело меня. Чок, — говорю, — сейчас я устал, а завтра утром будет вам чудо, так что все встали рано. По рукам? И что думаешь? Я не поленился, с первой электричкой покатил в зоомагазин, купил аквариумных рыбок, привез в полиэтиленовом пакете, залез на дерево в лесу, привязал к суку, потом еще конфеты положил под грибы. В семь утра идем с Натальей будить Вовку. Открывает его мать. Он спит, говорит, и смотрит на меня, как на бандита. Ну и видок меня был еще тот. А тут Наталья заступилась. Это мой папа, говорит? Так. Вышел за Вовка. Пойдем чудо смотреть, говорю. Пришли на поляну, а там солнце всходило и переливались в пакете рыбки. Играли. Я сам смотрю. Чудо. Вот так Кушак сразу и околдовал меня. Но через пару месяцев я прочитал книгу Разумневича, где один к одному была описана эта история. При встрече спрашиваю Кушака, в чем дело? А он стиснул зубы. Значит, слезал гад у меня. До сих пор для меня загадка, кто у кого украл. Одно время мы с Кушаком виделись ежедневно, благо жили на соседних улицах в районе водного стадиона. Он приходил ко мне, я к нему... Или мы встречались в СДЛ, или жаркие споры о литературе, смотрели по телевизору футбольные матчи, играли в шахматы. Ну и, само собой, встречались с девицами. Как же без них, если вам всего по 40 лет? Все годы Кушак неделями не работал. Долго раскачивался, ждал вдохновения, да потом за один присест выдавал серию стихотворений. Его творения и литераторы воспринимали... По-разному. Одни их считали классными, другие — заурядными, проходными, третьи говорили, что в них есть сделанность, на нет лица. Кушак — профессионал, ничего не скажешь, зрелый мастер. Помню, он одновременно писал стихи, тексты песен, делал переводы, и все на уровне как надо. Период работы выглядел отрешенным от всего земного. «Зайдет в клуб для короткой передышки». Но слушает рассеянно, отвечает сбивчиво, не впопад. В такие дни был небрежен в одежде, не брит, угрюм. На все окружающие смотрел, как на приходящую суету. Мелкие трепыхань. Потом, закончив работу, появлялся гладко выбритый, наутюженный, с улыбкой и проницательным взглядом друзьям отпускал острые словечки. Женщинам был щедр, снисходителен, великодушен, и ясно они были готовы на все. Такие дни он без устали крутил романы. В литературной газете, где он одно время работал, в его зале баб-укладчик. О своем детстве кушак не очень-то распространялся, но сообщил, что в школе был секретарем комсомола, всем давал втык. как многие еврейские подростки, рано начал писать. В каждом евреи сидит писатель. Вспоминал, как мать привела его в театр и сказала, «Смотри, это сам Михойлс. Запомни, ты видел великого артиста». Михойлс, как актер, полный ноль, говорили мне знакомый известный актер. «Мы жили в постоянной нужде», — говорил мой друг. «Вернулись из эвакуации, из Ташкента. Отец с матью развелись». Я и братья вечно кочевали из одного дома в другой. Месяц проживем у отца, месяц у матери. Так что я и не знаю, что такая дружная семья. У меня с детства дух скитальца. А О юности Кушак рассказывал подробнее. Служил на Северном флоте, на крейсере Йосиф Сталин, с Рубцовым и Шмитько. На стыле павшим морякам в Мурманске выбиты его стихи. Недолго учился на журфаке, потом три курса в летоинституте вместе с тем же Рубцовым и Шмидько. Он говорил неторопливо, и сома тщательно взвешивая слова, читал наизусть стихи Рубцова. Кушак любит Хемингуэя и не только его манеру письма, но и культ силы, воспеваемый мастером. И одно время даже занимался боксом. Догадываясь, что постоять за себя, если обзовут жедом. для него национальность крайне болезненная тема. Собственно, он и сам подтиждал, что подростка много дрался. Понятно, в молодости Хемингуэй был для всех нас кумиром. А сейчас в старости трудновато понять воспевание кориды, охоты в Африке, ведь на сперменов молятся восторженные девицы. А детскому поэту, как гуманисту, это вроде бы не к лицу. Тем не менее, Кушак верен своим привязанностям. На манер папаша и Хема экономно использует слова, выдает обрывистые с айсбергом фразы. Его ключевые выражения «У меня к тебе разговор». С этим напряженка, с этим полный порядок. Это очевидно, это наглость, это хамство, это любопытно, это дивные строчки. У него во всем четкость. четкие мысли и внятные их изложения, четкие работы с меткими деталями, четкие характеристики людей, только отношения с женщинами не отчетливы. За всеми женами до брака Кушак ухаживал красиво, мужественно, без сантиментов. Если посвящал им стихи, то выражал чувство сдержанно, давая понять, что совершает подик, вообще объект любви ему нужен только как импульс в творчестве. Через два-три года совместной жизни жены Кушака называли его свирепом, ворчливым или, еще хлеще, деспотом, который только и знает полеживать, почитывать книжки, пописывать виши, а на семейные заботы ему наплевать. Эти дурехи не понимали, что вышли замуж за поэта, а не за водопроводчика, что чтение тоже работа писатель. Ну, а когда добыча Кушак вообще выглядел... Лучше многих у него регулярно выходили книги, и в деньгах он никогда не нуждался. Каждый развод с женой, очередной женой, добавлял кушаку седых волос. Однажды я помогал ему переезжать на новую квартиру и заметил, в быту он совершенно беспомощен. «Я вешу и люстру, выверну в а он тебя током не долбанет». «Ясно, поэту не обязательно быть мастер на все руки». Но смешно, когда мужик, служивший во флоте, не знает, в какую сторону крутить гайку, а чтобы поменять выключатель, вызывает электрика. С женами, повторюсь, у кушака отношения двусмысленные. Не раз его четвертая жена, толстуха Елена, по прозвищу дюймовочка, звонила мне. «Этот подонок у тебя ночевал? Наверняка были с бабами». А в ЦДЛ она говорила, «Он гений». — А мы, — ты, робко вставил Торловский. а вы, вы просто талантливы. С пятой женой, тоже Еленой, но не толстухой, а стройной, доброжелательной женщиной, Кушак пару лет прожил мирно, но после первой же ссоры собрал, за столом бывших любовников жены, литераторов, и пригласил ее, и весь вечер злорадно-мстительно посмеивался над неловким поведением своей благоверной, устроил жестокий спектакль. До пятидесяти пяти кушака редко кто видел трезвым. Он постоянно дымился от спиртного и выглядел опустившимся бродягой, который по случаю заглянул в ЦДЛ сообразить на троих. Бывало, не просыхал неделями. Водка прямо-таки властвовала над ним. Правда, он никогда не вырубался. Частенько и бровировал своим пьянством, укреплял репутацию алкаша, ему нравилось слышать, евреевы, пивоха, редкие случаи. Он доказывал, что причастен к спиртному, так же, как большинство русских литераторов. Между его женитьбами мы с ним не раз устраивали загулы с девицами. То я приводил каких-нибудь более-менее приличных, говорю не хвалясь, или он. как правило, каких-то невзрачных. Как-то приглашает к одним страховидным интеллигенткам. В комнате грязь, пустые бутылки, окурки. И они эстет, но нечистоплотные лохудры у меня всегда вызывали брезгливость. После первой рюмки с интеллигентками говорю Кушаку, ну и к черту. Пойдем отсюда. А он идет. А мне чем хуже помойка, тем лучше. Действительно, в запойные дни его Лучшими собутыльниками были бомжи на вокзалах, а любимым пейзажем трущобы — такой вот с дик в мозгах. Понятно, в период загулов Кушака приличные люди с ним не общались, ведь когда человек падает, частенько от него и друзья отворачиваются. Случалось, по несколько недель Кушак жил у Ольги по судомойке цедел, все это время беспробудно пил, а дочь Ольге, моя ученица, приносила в за студию от него записки «Привет!» И внизу солнце, тонущее в море. Условный призыв, чтобы я спасал его, помог унести ноги. Но влюблялись в кушака и другие женщины. В изо-студию водила дочь-однопереводчица, одна красивая женщина средних лет. По ее словам, у нее был прекрасный муж, доктор наук, мастер спорта по горным лыжам. Она жила в Сталинском доме, имела роскошную дачу, машину, но в любой момент даже ночью бросала все, даже дочь, и ехала к моему пьяному другу. В конце концов, до пьянством у Кушака приняла культовый характер. А потом и перешла в глухую зависимость от зеленого змея. Как-то он пьянчуга загремел даже в милицию. Дежурный, заполняя акт, спросил, — Кем работаете? «Я поэт», — важно заявил наш герой. Дежурный записал. «Мания, поэт». Слово «мания» Кушака не испугало, но все же он решил подлечиться и по блату устроился в больницу на Шаболовке, в курортное отделение с лечебными ваннами и направленными душами. Я навестил его. Кстати, я ездил в больнице и к ихнину, и к Приходько. Но когда сломал ногу и несколько месяцев ковылял. На костылях они ко мне не наведались, ведь я жил один, с двумя собаками, и стояла зима. Теперь под старость все это вспоминается. Известные дела все старики обидчивы. И вот в больнице кушак мне говорит с всплеском радости. Здесь есть одна классная баба, лечит нервишки. Так романтично он и познакомился с последней женой Анны, Потом от этой жены... Я спас его башку. Мы в ЦДЛ выпивали с какими-то девицами. Внезапно влетает она. Грязный, развратник, и трах, тарелкопа. Берет вторую, и замахивается коза над его головой. Я подставил руку, потом с месяц не мог держать карандаш. С Анной Кушак прожил 14 лет. Это была сумасшедшая семейка. Последние годы у них шла настоящая война, Неуравновешенная Анна устраивала жуткие побоища. Временами мы просто удивлялись, что наш друг еще не покойник. — Я не могу жить один, — говорил Кушак, изобразив безмерное отчаяние. А после развода с Анной связался с еще более чокнутой Юлией и долго не мог от нее избавиться. Кушак — первоклассный актер. То и дело корчит из себя литературных героев, чаще благородных и справедливых. Есть актеры от природы, а есть и обученные, он из тех, кто от природы. Он может состроить теплые глазки, что-то нежно прощебетать. Он может изобразить ледяной взгляд и процедить слова страшным тихим голосом. Обладая редкой звериной интуицией и цепкой наблюдательностью, он моментально улавливает слабость человека и бьет без промаха. К малознакомым людям подозрительно. Частенько видит в них стукачей и проводит зондаж, проверяет провокационными, плохо пахнущими заявлениями, что выглядит довольно гнусновато. — Как-то, когда мы еще только познакомились, бросил мне лакмусовую бумажку. — Не спрашивай, кто сказал, но якобы ты капитан КГБ. Его усмехнулся, почему не майор? По возрасту вполне мог бы быть. Кстати, слово к Кушак употребляет не только в прямом значении, иногда и для оскорблений, вместо слов «идиот», «кретин». Позднее кошака занесло в другую сторону. Он хмуро заявил мне, «Думаю, ты встречаешься с Ленкой», с одной из его жен, с которой он перед этим развелся. Он наверняка был уверен, что это не так, но, будучи подозрительным и ревнивым, как все эгоисты и бабники, на всякий случай бросил пробный шар. Решил проверить мою реакцию. Кстати, подобным художественным методом воспользовался и Шульджик, когда однажды ему втемяшилось, что я кручу роман с его знакомой. Дешевые штучки и идиотов, за кого они меня принимали? По себе, что ли, мерили? Мне и своих женщин хватало, со своими-то не успевал разбираться, то одна, то другая сыпали упреки, обвинения. А на подружек, друзей, тем более всяких бывших жен, я всегда смотрел только как на приятельниц. Не в пример многим из нашей команды, особенно Ковалю и Сергеенко, не скрою, были случаи, когда меня кадрили бывшие жены и подружки-друзей, но я сразу ставил барьер. Так что если и есть у меня что-то положительное, так именно это в чем-в чем, а в это моя совесть чиста. Бывает, приятелям Кушак говорит то, что они хотят слышать. но всегда имеет заднюю мысль. Вроде бы искренне интересуется их жизнью, расспрашивает «ну, как, дела, над чем работаешь?». И когда его посвящают в личные планы, почти с неподдельным энтузиазмом подогревает эти устремления, но в глубине души большинство приятелей, не друзей, считает дураками и бездрими. Такие вот невинные забавы. «Сколько раз я слышал его хвалу посредственности». Прочитает кто-нибудь слабые стихи, а он дубинами застенчиво сядет, «Отлично — отлично! Как-то я не выдержал. Что ты всем лепишь отлично? Ведь прекрасно видишь, это муть, получается, тебе все до лампочки. И вообще, как можно вселять надежду в человека, не имеющего к литературе никаких способностей? Его ведь ждет страшный удар. Понимаешь? Не могу обижать, вроде бы с большой горечью, — начал оправдываться Кушак. Вы с Игорюней... Мозниным «можете», а я «ну никак». Между тем прекрасно понимает, что говорить комплименты — дело нехитрое. Договариваясь о чем-нибудь с кушаком, непременно услышишь «чок», заметано, и подведет. Даже в издательствах. Однажды ему говорю «что ты всех надуваешь?» Он зашмыгал носом «да, понимаешь, загудел, но тебя-то я никогда не подводил». Такое слабое утешение, но позднее и мне досталось. И крепко. Показателен эпизод с его дружком-песенником, миллионером Плецковским. Противным типом, который своими песенками заполонил весь эфир и действительно имел миллион рублей, да еще немало бриллиантов и драгоценных камней, которые скупил на всякий случай, если придется уезжать в Израиль. Но никогда никому не предложил даже чашку кофе. Кушак с ним одновременно вступал в союз писателей и в ожидании решения приемной комиссии сидел в пестром зале. Появилась секретарша, и Несса объявила, «Вас, Юра, приняли, а вас, Миша, отложили до следующей книжки». Кушак изобразил немыслимое страдания, набычился. «Это несправедливо!» — гаркнул, вскочив со стула. «Вчера за два!» — крикнул о несправедливости. Пока Плицковский он же заранее принес бутылку водки в сумке, но, узнав о крахе Надеж, так не поставил на стол, не отдернул его. — Юра, остановись. Радуйся, что тебя приняли.